Глава вторая. Природа, на время освобожденная от насилия, над собой разгулялась по собственным законам. Океан, безжалостно обираемый в неделе сражений, сейчас отдыхал. Свободное его дыхание густыми массами туч разносилось по старым воздушным путям. Мне тяжело описывать те осенние месяцы. Наступило царство Гонсалеса. Все утренние известия завершались его появлением на стериоэкранах. Он извещал, сколько преступников за прошедший день сдались добровольно, сколько убитых, сколько захваченных. Раза два в неделю на стерEO показывался и Пустовойт и повторял все одно и то же: повинную голову меч не сечет. Тех, кто сдается добровольно, он, министр милосердия, берет под свою защиту. Молодых и здоровых в армию больных на лечение, негодных для войны на посильные работы. Операция очищения поначалу шла вяло. Правда, мы вылавливали городские шайки блокировали убежище банд, и все-таки перелом наступил. Когда осень дождливая превратилась в осень холодную. Выпал первый снег, пока еще естественный, а не метеогенераторный. Праздник первого снега, традиционное торжество страны, Гонсалес ознаменовал своей стерео речью. Он не был хорошим оратором. Даже я, не говорю уж о Гамове, владел словом лучше. Но содержание речи не нуждалось в украшении. Оно и без того разило, грохотало в ушах тех, к кому обращался наш министр террора. «Объявляю неделю тишины и раздумья», — сказал Гонсалес. В эту неделю полиция и армия не будут производить никаких операций по вылавливанию бандитов. А вы, бандиты и пособники их, на кратком недельном покое обдумайте свою дальнейшую судьбу. После недели спокойствия – неделя амнистии. Этой недели потребовал мой коллега-министр милосердия Пустовойд. В неделю амнистии все, кто сдался с оружием – получат полное прощение или минимальное наказание. Все завершится неделей истребления, даже не неделей, она продлится сколько потребуется, и уж не будет прощения и милосердия. Самые суровые наказания грозят случайно приставшим к банде наравне с главарями. Не пропустите последних спасительных дней и не надейтесь укрыться в горных логовах, в глубинах лесов выморозим укрывшихся, засыплем их снегами. Всей армией страны пойдем на вас. «Я знаю, в шайках не существует полного единства», — продолжал Гонсалес. «Большинство устало от разбойничьей жизни, измучено решениями, понимает неотвратимость наказания, но вас, большинство, терроризируют вожаки, их приспешники. Вы боитесь их, но почему? Ведь вас много больше» так разоружите главарей. Свяжите, убейте, если сопротивляются. Нападите на сонных, если трусите перед бодрствующими. И несите на пункты милосердия, связанных или убитых. Вожак впереди своей банды, либо тот же вожак, связанный или мертвый. Вот пропуск в амнистию. Повторяю, не пропустите последний день милосердия. Не потеряйте последний шанс, снова стать людьми из того полузверья, в которое сами себя превратили. Такой была речь Гонсалеса. Ее предварительно просматривал Пустовойт, утвердил Гамов. Гамов посоветовал и мне поработать над ней. Я отказался. Это же не моя епархия, внутренний террор. День, начавший неделю тишины, меньше всего можно было назвать тихим. Стерео все снова и снова повторяла речь Гонсалеса, а в промежутках между речью и известиями забивала уши музыкой. Наш добрый Омар Сиро, министр информации, искренне думал, что бравурная музыка превращает черные мысли, от которых в пору вешатся во что-то радостное. Да и сама тихая неделя шла очень тревожно. И для не сдавшихся шаек, и для страны, уставшей от страха и особенно для нас, правительства, основавшего все планы на амнистии и всеобщем успокоении. Первый день милосердия дал обильный поток амнистеров, но его перекрыли вторые сутки, а затем еще больше третий. Плотину прорвала. Сдающиеся так торопились, словно боялись, что последний день сдачи наступит раньше, чем был объявлен. На четвертые сутки поток ослабел, а в последние, седьмые, на пункты явились лишь несколько человек. С бандитизмом в стране было покончено. В речи к народу, сразу же по завершении недели милосердия, Гамов именно так и обозначил достигнутое. «Всего сложило оружие 273 565 человек», — сказал он. «Это означает, что массовый бандитизм ликвидирован». Отдельные преступления могут совершаться. От единичных преступлений не застраховано ни одно общество. Но организованной преступности больше нет. Вдумайтесь в это. Из внутренних войск, воевавших с бандитами, мы теперь сформируем 10 дивизий в помощь фронту. Не меньше дивизий дадут и амнистеры. Какое облегчение для страны. Какое облегчение. Он закончил речь обращением к женщинам. Воззвание к женщинам, как некий ударный аккорд, завершали почти все речи Гамова к народу. «Милые мои подруги, я обещал вам, что в эту зиму вы будете без страха ходить по ночным улицам. Поздравляю вас! Для страха нет больше оснований. И еще поздравляю многих с тем, что их соскользнувшие с честной дороги дети и близкие – Вновь возвращены к нормальной жизни нормальных людей. На очередном ядре Гамов изъяснялся уже не так радужно. Впервые он сделал выговор прищепе. Полковник прищепа, вы безобразно ошиблись. Уверяли, что бандитов в стране 170-180 тысяч, а в одну неделю сложили оружие больше 270. Как строить надежную политику при такой ненадежной разведке? А если сведения о неприятельских силах столь же точны, может быть, стремительное продвижение маршала Вакселя к Забону объясняется тем, что трагически преуменьшены его реальные силы? Павел признал недостатки разведки, но указал и на объективные причины просчетов. В районах военных действий у него своя агентура, и живым агентам там помогает инструментальная разведка сеть тайных датчиков, приборы точные и надежные. Но внедрять своих людей в бандитские шайки гораздо трудней. Инструменты здесь неприменимы. Наблюдать за неприятельской армией проще, чем следить за десятком преступников, сбившихся на короткое время в стаю. Гамов продолжал утверждать, что трудно вести политику, когда не точно представляешь себе настроение народа. Ошибка с количеством бандитов лишь часть более общей и трагической ошибки. Неизвестно, сколько людей поддерживают нас и сколько у нас противников. В каждой квартире не поставишь подслушивающее устройство. В каждую семью не внедришь своего агента. Побойтесь Бога, Гамов, не выдержал Готлеп бар. Да спросите у меня, если не верите прищепе. На заводах, на селе, в магазинах. Это все мои объекты, нашу деятельность одобряют, нас хвалят. Вы меня не поняли, Бар. Я не утверждаю, что наша разведка уже ошиблась в оценке настроения народа. Я говорю, что такая ошибка возможна, и мы можем ее проглядеть». Гамов, я уверен, говорил о том, что давно обдумал. Он считал, что в обществе с цементированным единой волей, в данном случае его, Гамова, верховной волей, Очень трудно распознать истинные настроения людей. Свободного обсуждения нет. Борьбы партий не существует. Как же узнать, о чем думает средний житель? В стране, где нет разногласий, нет и точного понимания людей. Мы сами создали такую систему. Но, используя достоинства и единовластия, не должны забывать и о присущих ему пороках. Афагуста? — возразил я. — А этот беспардонный демагог, которого вы почему-то опекаете, разве он не высказывает открыто мнения отличные от наших? Рад, что вы, наконец, обнаружили пользу в существовании редактора трибуны Семипалов. Фагуста — как бы узаконенный критик всего, что мы делаем. Он — крайность. А масса молчит. Только чрезвычайные события заставляют открыто заговорить всех людей. «Информация методом провокации», — сострил Готлиб Бар. До министерского поста он считался мастером красных словечек, но сейчас и ему было не до острот. И все же он с удовольствием повторил «Информация методом провокации». Вы правы, Бар. В нашем обществе народная откровенность надо провоцировать. Лишь чрезвычайность заставляет их забыть о молчании. Вот почему так опасно ошибся наш друг прищепа в оценке реальной мощи бандитов. И меня тревожит, что мы строим свою политику, не ведая реального настроения народа. Подумайте об этом. После заседания я вышел вместе с Гонсалесом. «Просьба, Гонсалес», — сказал я, — «только не спрашивайте, зачем мне нужно то, о чем попрошу. Пока это мой секрет». Не могли бы вы по одному моему требованию арестовать человека и держать его в заключении, пока я не прикажу его освободить или не предам вашему суду?» Гонсалес обиделся. «Вы, кажется, забыли, Семипалов, что в моем подчинении вся полиция и все охранные войска. Могу арестовать любого, даже вас самого. В своем аресте я пока не нуждаюсь» и постараюсь не забывать, что в ваших руках вся полиция и все охранные войска. Я мог бы попросить об аресте и Павла прищепу, отношения с ним у меня были лучше, чем с Гонсалесом. Но я учитывал, что репутация черного суда куда грознее, чем у нашей разведки.